Поймем и розу в замочной скважине, и имя Марии доске, и устранение родственников, и нежелание допускать их к телу, и просьбу, чтобы госпожа Б. не объяснялась с жандармом до его, Б.В., возвращения, и, наконец, его решение, никто, кроме него, не должен мешаться в следствии. Для меня несомненно, что Б.В. был обожателем Марии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 «А что вы думаете, — спросил я, — о мнениях коммерческой газеты?» «Они заслуживают большего внимания, чем все остальные статьи по этому делу. Выводы логичны и остроумны, но предпосылки, по крайней мере, в двух случаях основаны на односторонних наблюдениях».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 Должна иметь в виду громадную непропорциональность Между числом знакомых самого известного лица в Париже И всем парижским населением Тем не менее, доводы коммерческой газеты Кажутся не нелишенными убедительности Но эта убедительность значительно ослабеет Если мы примем в соображении час ухода Мари из дома Когда она уходила из дома, говорит коммерческая газета, улицы были полны народа. Это неверно. Она ушла в 9 часов утра. В 9 часов утра улицы действительно полны народа все дни, кроме воскресенья. По воскресеньям в 9 часов народ дома готовится идти в церковь.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 его самоубийство, которое придало бы большую силу подозрения в случае обнаружения обмана в упомянутых показаниях, вполне объяснимо, если обмана нет.